Троепольский положил трубку и с сомнением посмотрел на свои кроссовки. Вряд ли в них можно передвигаться по снегу без ущерба для здоровья. А не в чем другом, он не мог передвигаться. Ноги он сильно промочил, пока топтался возле Фединого дома. Тротуары вокруг этого самого дома специально были спланированы таким образом, чтобы снег, дождь, паводки и разливы рек непременно концентрировались именно там, где ходят люди. Снег в течение десяти минут превращал тротуары в непроходимые топки и болота, в которых непременно увязли бы все танки потенциального противника, если бы им пришло в голову двинуть на жильцов. Дождь заливал подступы, укрепления и фортификации еще быстрее. Вдоль дома шли узкие тропки по которым с грехом пополам можно было ходить, придерживая за серую бетонную стену. Тропки выводили прямиком к помойке, и вокруг ящиков по утрамбованному мусору тоже были проложены тропинки к остановке автобусов и маршруток. Выскочив из машины, Трипольский первым делом угодил в лужу, так что джинсы вымокли по щиколотку. Что уж говорить про ботинки пока он сейчас выберется на проезжую часть, поймает машину, объяснит, куда ехать, и до подъезда гидропроекта его вряд ли довезут. Кроссовки тоже промокнут. Трипольский подхватит пневмонию, хорошо бы типичную. Будет долго и уныло болеть. Он всегда болел долго и уныло. Потом с трудом потащит себя на работу, и поезд уйдет уже навсегда и не догнать его будет ни за что. Почему он никак не может купить себе машину? Варвара! А, черт! Шарон! Слушаю. Сизова попросите дождаться меня. Пусть он никуда не уезжает. Если Светлова появится... Арсений, я здесь. Я уже появилась. Трипольский от неожиданности выронил телефон который собирался кинуть в портфель. Полина стояла на пороге его кабинета. На ковре за ней тряслась экзотическая китайская хохлатка Гучи. «Я тебе нужна?» Трипольский вдруг понял, что не знает, как ответить на этот вопрос. «Пожалуй, больше, чем ты думаешь. Пожалуй, больше, чем думаю я сам?» «Где ты была?» «В аптеке, на той стороне». Она имела в виду противоположную сторону улицы Тверской. Трипольский, согнувшись в три погибели, шарил под столом, искал телефон. Потом, согнувшись еще больше, он заглянул под выдвижные ящики, повздыхал оттуда, потом встал на четверенки и быстро пополз вокруг стола. Полина посторонилась. «Ты сделала рентген?» «Ты что-то уронил?» «А в аптеку тебя зачем понесло?» «Я разбила очки». «Вчера?» «Сегодня». Троепольский нашарил телефон, зажал его в кулаке и стал пятиться задом из-под стола. Разогнулся, силой стукнулся головой о столешницу и протяжно завыл от боли. «Ты что, ударился?» Подбежала китайская хохлатая собака, выпучила глаза и тоненько гавкнула на него. — Пошла вон! — простонал Тройпольский. — Черт побери! Полина присела так, что прямо перед носом Арсения оказались ее темные очки, желтая с зеленью щека с розовой царапиной и длинные прядь черных волос. — Ты где? Ушибся? Рукой Тройпольский показал. Где? Ему было так больно, что на глаза навернулись слезы. Идиотизм. Пальцы Полины Светловой забрались ему в волосы, и он замер и напрягся, моментально позабыв о том, что им больно, что унизительно сидеть перед ней под столом, а еще в том, что все разладилось в последнее время, и еще о том, что он должен спешить. «Давай я подую» хочешь? Он секунду смотрел на нее, а потом повернул голову, чтобы она подула. Она и вправду подула. Ее дыхание осторожно и нежно пощекотало кожу под волосами. У троепольского взмокла спина. У крокодила заболит. — сказала Полька быстро. — У бегемота заболи, у гадюки болотные заболи, а у Арсения заживи. Так все это было глупо, так не нужно, непривычно. И спина стала совсем мокрой. И Троепольский взял Полину за подбородок свободной рукой. Сдернул очки. Она моментально зажмурилась и, кажется, Голову в плечи втянуло и поцеловал. Давным-давно они не целовались просто так. Пожалуй, они никогда не целовались просто так. Даже в начале романа. Только в расчете на продолжение, только в качестве прелюдии. Только за тем, чтобы потом начать, перейти, шагнуть, Шагать было некуда, и перейти нельзя. И еще сидеть было очень неудобно. Он почти под столом с телефоном, выпертым в ковер кулаке. Она на корточках рядом. И в любую секунду могли нагрянуть сотрудники. Или идет кошарон, и телефон мог зазвонить. И еще утром Арсений узнал, что она замешана в историю с сведенным убийством и договор пропал из его квартиры. И враг притаился где-то поблизости. И в чужой машине он молился, прикрыв глаза, чтобы не видеть снег. «Господи, только бы не она!» Он оторвался от нее и посмотрел внимательно и серьезно. Встал на колени и швырнул телефон на диван. Тот приземлился с глухим стуком. Арсений держал ее так, чтобы вывернуться она никак не могла, но она не смотрела ему в глаза. Не смотрела ей все тут. Ольга. Она уставилась, кажется, на его шею. Посмотри мне в глаза. Я смотрю. Нет, не смотришь. Зачем тебе это надо? По-другому я не понимаю. Чего ты не понимаешь, Троепольский? Ничего. Посмотри сейчас же. Она подняла глаза примерно до уровня его носа и уставилась пристально. Беда просто. Тройпольский опять поцеловал ее от злости и страха. И поцелуй вдруг оказался слишком серьезным и тяжелым, как мельничный жернов на шее, и потянул Арсения вниз в темное, глубокое, опасное. Он тяжело задышал. Ему стало наплевать на то, что она так и не посмотрела ему в глаза, и на то, что ничего нельзя, и все это просто так. Он переместился по ковру, приналег на нее и прижал к себе, горячими растопыренными ладонями. Она с готовностью прижалась и даже схватила его за свитер, и он вдруг испугался, что упадет. Потом она забралась руками ему под свитер, и он испугался, что у него мокрая спина, а ей будет противно. Потом она потрогала его щеку, и он испугался, что еще чуть-чуть, считаю, до трех, и остановиться уже не сможет. Потом он еще чего-то испугался, и еще, и все это не имело никакого значения. Свет в голове медленно мерк, как в зрительном зале после третьего звонка, и уши словно забило ватой, и стоять на коленях было очень неудобно, и вообще он сто лет не целовался просто так. Кажется, с девятого класса, да, но тогда все было по-другому. На столе запищал селектор, и еще где-то зазвонил телефон, и их отшатнуло друг от друга, как взрывной волной. Полина проворно перекатилась на четвереньки, вскочила и трипольский вылез из-под стола. Ноги затекли, стоять было очень неудобно, и вообще жить не хотелось. Да, сказала Полина в свой телефон, откинула волосы и покосилась на него. Да, сказал он, нажав на селекторе кнопку. Соединяю, провозгласила из селектора Шарон. С кем? Со Светловой. Вы ж просили. «Алло!» — повторила Полька как бы с двух сторон. Ему в ухо в телефоне и возле дивана его. «Это я тебе звоню!» — силой сказал Тройпольский, И она посмотрела на него с изумлением. «Вернее, не я, а моя секретарша!» «Зачем ты мне звонишь?» «Тебя не было, а мне нужно было с тобой поговорить. Может, мне выйти? А то как-то странно разговаривать с тобой по телефону, когда я тут стою». Тройпольский подошел, выдернул у нее трубку и нажал красную кнопку. «Просто она идиотка!» «Это ваша Шарон! Я тебе сто раз говорил!» «Она не идиотка! Ты ее пугаешь, и она все время путается!» Нужно было спросить ее про договор, сказать про то, что он знает, что она была у Феди про все, что измучило его, и он сказал бы, «Вот-вот, еще секунда!» Он даже губы сложил, чтобы сказать, но она не дала ему. Зачем-то она потрогала его руку и еще щеку и спросила фальшивым бодрым тоном. «Ну что, может, я пойду поработаю?» И он не смог. «Мне надо в какой-то чертов гидропроект», — сказал он резко. «Может, ты меня отвезешь?» «Или дай мне машину». «А где твой водитель?» «Не знаю». Водитель в их конторе имел обыкновение болеть недели по три. Уволить его собиралась еще Варвара Лаптева, а потом сам Троепольский, когда Варвара отвлеклась на рождение ребенка, а потом все о нем забыли. «Я тебя повезу, а ты мне выволочку устроишь, что я не на работе, да?» «Да», — согласился Троепольский. «Тогда поехали». В ее маленькой машинке ему было тесно, и, кряхтя, он кое-как засунул себя на водительское место. «Так ты и сам себя повезешь?» «Да». «Тогда зачем тебе я?» «Поехали!» — рявкнул он. «Садись!» Полина проворно втиснулась рядом. «Что это, черт побери, за аппарат машинного доения? Почему ты себе нормальную тачку не купишь?» Собака Гуччи сидела у нее на коленях, очень близко от Троепольского, и смотрела на него укоризненно. Прическа негодующе подрагивала. «Мне нравится моя машина». «Как она может тебе нравиться, когда в нее невозможно влезть?» «Зато ей надо мало места для парковки и мало бензина». «У нас что в стране бензина не хватает?» «Троепольский, что ты орешь?» «Я не ору. Я не понимаю, как можно ездить на таком дерьме». Если тебе не нравится, купи свое отдельное дерьмо. И куплю. И купи. Куплю. Я только не знаю, где их продают. Кого? Машины. Да везде, — осторожно сказала Полина, сбоку рассматривая его. Он так бесился, что было совершенно понятно, что дело тут вовсе не в машине. Все взрослые мальчики покупают машины в компании Муса Моторс, к примеру. Говорят, очень замечательное место. И где оно, это замечательное место? Где-то на Хорошовском шоссе. Надо съехать в сторону Магистральных и ехать по указателям. Ты покупала машину там? Сизов покупал там машину. Тройпольский замолчал. И молчал довольно долго, почти до самого гидропроекта. А потом сказал злобно. «Значит, поедем и купим». «Прямо сейчас?» «После того, как я поговорю с Зоей Ярцевой». «А кто это Тройпольский? «Федина подруга, телефон которой ты нашла в распечатке. Она здесь работает». Полина вытянула шею и посмотрела, где именно. Огромное здание, как ледокол, рассекающее два безостановочных автомобильных потока, выселось на крохотном асфальтовом пятачке». Когда-то эта архитектура горделиво называлась «из стекла и бетона». Стекла были грязными, а бетон серым и кое-где голубым, как дамские подштанники 70-х. «А ты знаешь, где именно она работает? Или мы будем бегать по этажам? На двадцатом. Вылезай!» Полина вылезла и поплелась за ним на высокое крылечко, на котором толпились и курили какие-то подозрительные типы. В вестибюле выяснилось, что типы все как один стоят в очереди к окошечку с надписью «Железнодорожные билеты» и время от времени выходят покурить. Огромные помещения, выложенные желтой рифленой плиткой, предварялось рядом турникетов, как в метро. Во всех, кроме одной ячейках турникета, стояли стулья с облезлыми спинками, а в единственной свободной торчал охранник. Время от времени он смачно зевал и прикладывал голову на скрещенные руки. «Вы куда?» «На двадцатый этаж. В бюро пропусков. Здесь без пропуска нельзя. И с собаками тоже нельзя». «Секретный объект? Ветеринарный карантин?» — уточнил Троепольский. И Полина проворно поволокла его за руку в сторону стеклянной будки. «Что с тобой такое? Он тебя вообще не пустит никогда». — Да и черт с ним! — Не черт с ним. Тебе сюда нужно или нет? Она была совершенно права. Ему было нужно, а охранник вполне мог его не пустить. Пропуск был заказан только на него. Ясное дело, потому что он не предупреждал неизвестную Зою Ярцеву, что явится с Полиной и еще с Полининой собакой. — Я тебя подожду, — пообещала Полька. Это простое обещание приободрило его. Лифт был таким огромным, что в него при необходимости можно было погрузить несколько лошадей. В одиночестве, без лошадей, Троепольский чувствовал себя в нем неуютно. Зеленый мигающий датчик замер на номере 20. Двери разошлись, и прямо перед Троепольским на противоположной стене во всей красе предстало нечто, собранные из пластмассы, алюминиевых чушек и разноцветных проводов. Оно занимало всю стену и называлось так – «Макет гидроузла на реке Чучара, Алтайский край». Трейпольский некоторое время любовался макетом, а потом оглянулся по сторонам. Длинный институтский коридор с черными паркетными полами и множеством дверей простирался в обе стороны, без конца и без края. Хлипкая плевательница на одной ноге торчала как-то нелепо посреди коридора. Из глубины прямо на Арсения двигались два озабоченных сотрудника с папками. У одного папка была в левой руке, а у другого — в правой. Белые тесенки болтались. «Мне отчет сдавать по Шушенскому», — озабоченно говорил один другому, а Артамонов запил. А без него? «Да ты что, Василий Петрович, подпись-то его должна быть. Пойди, клебетка». — И подпиши через голову. — Так Артамонов, небось, не навсегда запил? Он потом мне по шее даст? — Да он-то по шее. Отчет-то надо сдавать. Ты ему потом скажешь, что так, малый, и так. Они прошли мимо Краепольского и канули за поворотом коридора. Только голоса слышались, и все повторялось. Василь Петрович и Артамонов. Потом прямо на Троепольского вышла толстая дама, в вязаной кофте и кавалерийских гетрах. «Ах!» — пылко воскликнула она и взялась за обширную грудь с левой стороны. «Что это вы тут притаились, юноша?» «Я не притаился. Я не знаю, в какую сторону идти. Мне нужна Зоя Ярцева. Вы не подскажете?»